Глава сорок Застрелив полицейского, Мэг стремительно зашагала к станции Кентон. Сара поверить не могла, что она натворила. У нее перед глазами по-прежнему стояла эта картина. Ваза опускается на голову полисмена, брызжет кровь, разлетаются осколки фарфора. Но у него был пистолет, и он мог убить их всех. Она споткнулась. Мэг обернулась и бросила на нее сердитый взгляд. «Идемте», — буркнула она, — «пока не хватились того человека и не пустили по нашим следам еще сотню. Не привлекайте внимания, старайтесь выглядеть нормально, но поспешите». Сара пыталась собраться. Она не могла отделаться от мысли, каково было для Мэг ходить взад-вперед по улице, ожидая, пока не уйдет Айрин, потом заметить входящего в дом полисмена». Похоже, хладнокровное убийство человека совсем не потрясло ее. сопротивление все такие жестокие. Неужели и Дэвид в глубине души был таким же? Они дошли до станции Кентон. Мэг купила билеты. Поезд подошел быстро и вскоре уже стучал колесами под Лондоном. Женщины вышли на Пикадилли Серкус. «Это здесь», — бросила Мэг. У магазина, на двери которого висел большой плакат «Санта-Клаус здесь» этим вечером, стояла очередь из возбужденных детишек и их родителей, кутавшихся от холода. Мэг посмотрела на них, и в глазах за стеклами в стальной оправе промелькнуло осуждение. «Рождество должно напоминать о появлении на свет нашего Спасителя», — сказала она. Они пересекли дорогу. Движение было плотным, начинало смеркаться. Сара думала о своем доме, о лежавшем в нем мертвеце. Мэг повела ее через лабиринт улиц, полных кофеен, лавок с экзотическими товарами, низкопробных павов и раскрашенных в черно-белые цвета витрин. «Безбожное место!» — сердито буркнула Мэг. «Что?» «Сатанинский вертеп! О морали теперь никто не вспоминает, и все из-за католиков!» «Как это?» Саре показалось, что Мэг слегка чокнутая. «Чернорубашечники, нацисты — все они орудия папы. Это ведь началось в Риме, когда пришел Муссолини, разве не так? Взгляните на Италию, Испанию или Францию. Католики и фашисты — два сапога пара. Они рядом всегда и везде». «Я знакома с парой католиков-коллаборационистов, но не они в ответе подрывают протестантскую мораль». «Вот что они делают. Я преподавала в средней школе, я все это видела. Мальчики маршируют в форме чернорубашечников, отпускают в адрес учителей оскорбительные замечания, и им это сходит с рук. Поэтому я и ушла». Мэг так резко остановилась, что Сара едва не врезалась в нее, потом свернула в грязный переулок. Потом позвонила в звонок рядом с облупившейся зеленой дверью, повернулась к Саре и мрачно улыбнулась. — Надеюсь, вас не слишком-то легко потрясти. Послышался шум шагов. Дверь открыла молодая женщина. Высокая, с ярко-рыжими волосами, в зеленом свитере с вырезом. Женщина посмотрела на Мэг, та чопорно кивнула. — А, это вы! — произнесла рыжая, без особого восторга. Мэг мотнула головой в сторону Сары. — Я привела ее. — Привет! — женщина дружелюбно улыбнулась. — Меня зовут дилис «Проходите». Она проводила Сару в обшарпанный коридор, потом вверх по лестнице и далее в нечто вроде гостиной с жесткими стульями вдоль стен. На одном из них восседал крупный мужчина лет пятидесяти с лишним в темном пальто с бархатным воротником. На соседнем стуле лежали котелок и зонтик. Он встал и протянул Саре руку. На губах его играла улыбка, но взгляд оставался холодным и строгим. «Я мистер Джексон», — сказал он. «А вы миссис Фиджеральд?» «Да». «Возникли сложности», — доложила Мэг. «К ней явилась сестра, и мне пришлось целую вечность расхаживать по улице. Потом появился фараон. Надо было от него избавиться». Ее взгляд обратился на Сару. «Она огрела копа по голове. И я его пристрелила». Джексон нахмурился. Им это не понравится. Один из них вдвойне будут стараться. Он мог опознать меня и ее сестру. Сара пошатнулась, ей вдруг показалось, что она вот-вот упадет в обморок. — Простите, — сказала она, — я просто не могу поверить в то, что сделала. дилис помогла ей сесть. — Идет война, дорогуша, стоит это понять, — непреклонно заявила Мэг. Джексон строго посмотрел на нее, потом бросил через плечо, обращаясь к дилис «Будьте хорошей девочкой, принесите чашку чая». Диллис, тоже сердито глядевшая на Мэг, ушла. «Что это за место?» — спросила Сара. «Бордель», — ответил Джексон, бесстрастно констатируя факт. «Мэг не одобряет, но делать нечего, все средства хороши». Джексон улыбнулся. «Снисходительно, как показалось Саре. Думаю, все случившееся стало для вас своего рода потрясением. Скажите, пожалуйста, где мой муж? Я страшно беспокоюсь». «С ним все хорошо. Он с нами. Джефф Дракс тоже. Мы встретимся с ними позже». «Пожалуйста, вы обязаны мне сказать». «Никто тут ничего не обязан, миссис Фиджеральд». Тон Джексона стал резким. Мы нарушили свои правила, спасая вас. А Мэг, как она уже сказала, подверглась немалому риску. Как долго Дэвид работает на вас? Хотя бы это вы сказать можете? Довольно долго. Он хороший человек, ваш супруг. Надежный, заслуживающий доверия. Помогал нам, передавая информацию из своего министерства. К несчастью, что-то пошло не так, и его могли раскрыть. «Нам повезло, что он ускользнул». «Я не знала», — сказала Сара. «Немцы допрашивали меня в Сенатхаусе, но мне было нечего им сказать». Джексон и Мэг встревоженно переглянулись. Он наклонился вперед. «Они спрашивали о вашем муже». «Да, но я ничего не знала». «А о Фрэнке Манкастере не упоминали?» «О Фрэнке?» Она нахмурилась. «Да» но в связи с чем не объяснили. — Что вы ответили? — Что никогда не встречалось с ним. Дэвид получал от него рождественские открытки и изредка письма. Я знаю, что он был другом Дэвида по Оксфорду, и что он немного странный. Дэвид в какой-то мере опекал его. — Он тоже из ваших? — Немцы сказали, что Джефф Дракс с вами. Джексон с облегчением выдохнул и ласково улыбнулся. — Дракс? это да. Мне жаль, что вы оказались втянуты во все это. Но забота о безопасности семей агентов для нас дело принципа. «Как я понимаю, вы пацифистка», — сказал он, продолжая улыбаться. «И, вероятно, не одобряете нас». Я никогда не верила в насилие. Но теперь, после всего, что случилось, после того, что я видела, она покачала головой. «Что ж...» «События принимают выгодный для нас оборот». Эдлай Стивенсон только что произнес речь и заявил, что Соединенные Штаты начинают торговать с Россией, а новое наступление русских вынуждает немцев отступать по всему фронту. За эту зиму они могут оставить несколько городов. «Вся эта кровь», — промолвила Сара. «Когда-нибудь все это закончится». Ваш муж — член сети государственных служащих, которые, надеюсь, примут на себя управление страной, обуздав дикие порывы красных, а заодно и католиков. Правда, Мэг? Мне ли не знать, что вы считаете мои мысли нелепыми, ощетинилась та? Джексон хитро улыбнулся. Саре он не понравился, да и Мэг принадлежала к разряду протестантских фанатиков. Вернулась Диллис с подносом. «Ага, чай». Джексон потер руки. «Печенья нет, но это пустяки». Он взял чашку и передал Саре, потом обратился к ней медленно и серьезно. «План следующий. Диллис покрасит вам волосы и сделает другую стрижку. Даст новую одежду. Вы же понимаете, вас станут искать. А затем мы переправим вас на южное побережье». На южное побережье? Зачем? Именно там окажется ваш супруг, причем весьма скоро. Надеюсь, мы сможем отправить вас завтра, хотя поезда на этой неделе ходят как попало. Эту лавочку мы прикрываем. Дилис завтра съезжает. Вы получите новое удостоверение личности и легенду. Вдова, направляющаяся на южное побережье, чтобы немного развеяться. Жить будете у кого-нибудь из наших. «Все понятно?» «Да. На память свою можете положиться?» «Да. Но скажите, когда приедет мой муж?» «Через несколько дней, по расчетам. Тогда мы придумаем, как вытащить вас всех. А сейчас... Мне пора идти, миссис Фитджеральд!» Он снова улыбнулся своей покровительственной улыбкой. «Доверьтесь нам!» Вскоре Джексон и Мэг ушли. Дилис проводила Сару в смежную комнату с отклеившимися обоями и неубранной постелью, большой и грязной. Затем усадила ее за туалетный столик. Сара слегка вздрогнула, поняв, что находится в спальне проститутки, но Дилис держалась по-дружески. После общения с Мэк это было приятно. Она укутала плечи Сары парикмахерской накидкой. "Сначала я укорочу волосы, потом покрашу. Придётся вам стать рыжей, моя дорогая". Сара храбро улыбнулась ей через зеркало. «Что ж, моя жизнь перевернулась с ног на голову, поэтому смена цвета волос не так уж важна». Она сидела неподвижно, пока Диллис стригла ее проворно и умело. Сара подумала, что эта женщина, возможно, работала парикмахершей. «Знаете, я знакома с вашим мужем», — сказала Диллис. «Осторожно, дорогая, не дергайте головой». Мистер Джексон устраивал встречи со своими государственными служащими в квартире по соседству. Ваш супруг приходил сюда вчера, когда ударился в бега. Славный парень и красавчик, к тому же. Мне нравятся брюнеты. Я спросила, нет ли в нем мальтийской крови. Он ирландец. Знаю, по его выговору не догадаешься. Приятно, он говорит, как мистер Джексон, только не так напыщено. Обе рассмеялись. «Вам, значит, приходится переезжать?» — сказала Сара. «Бывает, что частенько приходится менять место жительства. Я буду скучать по женщине, которая жила в соседней квартире, родом из Восточной Европы, большая умница. Она художница, и ей было непросто бросить свои картины. Я прихватила парочку на случай, если мы вдруг свидимся. Вон одна из них на стене. Я знаю, что это ее любимая». Сара рассматривала полотно в зеркало. Снег и горы, а на переднем плане, похоже, убитые солдаты. Серые фигуры в красных лужах крови. «Так эта женщина тоже знакома с Дэвидом?» промолвила Сара. «Выходит, для него существовал целый мир, населенный людьми, о которых она не имела ни малейшего представления». «Да», — Диллис ободрительно улыбнулась. «Но вы не беспокойтесь». «Я-то вижу, что ваш муж из верных...» «Верный», — подумала Сара. Джексон тоже назвал его заслуживающим доверия. Может, им не понять иронии, но они должны знать, что Дэвид постоянно лгал ей многие годы.